Он встал, я тоже поднялся. У меня на бедре был такой же, как у Алекса, карман, только с целой молнией. И я положил артефакт туда. Мы вернулись к навесу. Запустив руку в ящик с сухарями, я сказал. «Будем по очереди караулить. Болотник, слышишь?» «Один дежурит, остальные спят». Хохолок буркнул. «Первый послежу, чтоб все тихо!» «Ладно, согласился я. Потом Кирилла разбудишь. Кирилл, за тобой Болотник, потом Катя». «Спать не буду», — сказал следопыт. «Почти не сплю. Да и мину надо сделать. Кирилл, разбудишь женщину после себя». Сухари оказались твердыми, как галька. Кое-как, разжевав пару штук, я запил их водой и первым влез под навес. Лежащий на спине анчарни шевельнулся, когда я лег рядом. Мне даже показалось, что командор умер. Но нет, грудь едва заметно вздымалась. То ли спит, то ли в забытии. Что все-таки с ним происходит?» Встав на колени, я осторожно обхватил пальцами механический глаз и замер. Анчар лежал, не шевелясь. Я сдвинул одно из серебристых колец, в глазу тихо щелкнуло. Потом другое. Механизм едва слышно застрекотал и смолк. Правый глаз командора был закрыт. Всеплое дыхание вырывалось из груди. Я сдвинул пальцы ниже, ухватил цилиндрик у самого основания, там, где его окружала каемка припухшей розоватой кожи. Еще раз посмотрел на застывшее лицо Анчара и потянул. Цилиндрик приподнялся, нижний край его частично вышел из глазницы. Изнутри потянулись красно-белые жилки, уходящие в череп. А еще полился тусклый свет. Не искусственный, как от лампочки или диода, казалось, что там мерцает какая-то плесень. Я наклонился к лицу Анчара, почти проник лбом к его лбу, заглядывая под объектив. В глазнице находилась сборка. Крошечная, скрепленная волокнами лозы и розовыми жилками. Я заметил черное зернышко, уходящее вглубь черепа. Тончайшие веточки дерева кукловода и что-то еще незнакомое. Осторожно вернул цилиндр на место и кивнул сам себе. «Значит, именно эту штуку и ощущал Болотник. Но зачем она?» Сборка сидела глубоко в глазнице, наверняка соединенная с мозгом Анчара. Следовало позвать Болотника, показать ему. Возможно, он понял бы, что к чему, но под уже забирался Кирилл. А я пока не хотел говорить о своем открытии никому, кроме следопыта. Я улегся возле Анчара, положил руку под голову. Кирилл почти сразу заснул. Вскоре рядом с ним улеглась Катя. Поворочилась немного, глянула на командора. На меня. «Почти не болит», — с легким удивлением пробормотала она, кладя на живот сломанную руку. «Хорошо, что с нами следопыт, а то бы...» И умолкла, закрыв глаза. Анчаров вдруг вскинулся, бессмысленно посмотрел по сторонам. Кирилл уже спал, а мы с Рыжей уставились на него. «Где?» — напряженно спросил командор. «Где мы?» Свет факелов проникал под навес. превращая его лицо в багровую маску. Глаз блестел, лоб и скулы избороздили морщины. Он выглядел постаревшим, осунувшимся, больным. «Ты...» — он посмотрел на меня с трудом узнавая. «Марат, а? Где мы?» «Плывем по быстрянке», — сказал я. «Это речка, впадающая в грязевое озеро». «Приближаемся к могильнику». Он ненадолго задумался. «Могильник?» а, «Да, помню. Амгла. «Идет вдоль берега, скорее всего. Мы хотим устроить еще одну засаду, а иначе она догонит нас посреди озера. Оружия почти нет. Патронов всего несколько штук, но болотник придумал поставить ловушку из мин петард. Мины. Хорошо, хорошо. Казалось, он едва понимает мои слова. Мины — это дело. Взрыв, смерть, много крови. Утопить зону в крови — вот что по-настоящему необходимо нам. Я мечтал об этом». «Но не только мечтал. Я старался. Приближал этот миг, а они предали меня!» Голос звучал все тише, неразборчивее. Последние слова слились в гнусовое бормотание, и голова Анчара опустилась на бревно. Мы с Катей переглянулись. Она скривилась, постучала себя пальцем по лбу и закрыла глаза. Анчар больше не шевелился. Хохолок, наконец, перестал хрустеть сухарями... И утопал передок плота. Он погасил три из пяти факелов, оставив лишь по одному спереди и сзади, где устроился болотник. Вода плескалась, плот качался, тихо шелестели деревья на берегу. Я заснул быстро. «Ящерицы!» Я подскочил, кнувшись головой в навес, оглянулся. «Марат, сюда!» — позвал болотник. Кроме меня под навесом никого не было. Рядом лежала фляга. Я открыл ее, плеснул в лицо воды и сделал пару глотков. Захватив топор, полез наружу. Стояла глухая беззвездная ночь. Луна едва просвечивала сквозь черную пелену. Холодный ветер налетал порывами. Полок качался на кольях и хлопал. Горели все пять факелов. В свете их было видно, как медленно теперь плывет плод. Река стала болотом. Покачивая топором, я шагнул к присевшему на краю болотнику. Рядом Кирилл налегал на шест, толкая плот. На другой стороне маячила фигура хохалка. Анчар занял позицию впереди, Катя сзади, вместе с Алексом. Течение ослабло, глубина стала совсем небольшой. Мы плыли мимо и островков болотной травы. Теперь осторожнее, предупредил командор, и смотрите по левому борту. Он уже нормальный? Тихо спросил я. Болотник не ответил, всматриваясь в воду. Кирилл, вынимая и опуская шест, также тихо произнес. Нет, все равно чудной. Но ходит и разговаривает, и вроде помнит, где мы и до чего. Ну и где мы? Следопыт сказал, недалеко от цели. Здесь быстрянка впадает в озеро, поэтому пока можно плыть. Вода разбавляет грязь. «Дальше свернем на запад, чтобы не завязнуть, вдоль берега доплывем до залива». «Мы успеваем?» «Кажется, да. Будем на месте часа за два до мглы, если она движется в том же темпе вдоль берега». Рядом плеснулось. Кирилл быстро вытащил шест из воды и занес для удара. «Этим ящера не проймешь», — сказал я, поднимая топор. «Его и пули ты не очень испугаешь, наверное». «Мы перепроверили все оружие, пока ты спал», — тихо сказал Кирилл. «Осталось два пистолета, у меня и хохалка. «Тесак он свой враги потерял. У меня пять патронов, у него три». Еще нож у Кати, два топора, у болотника четыре костяных ножа и разряженный маузер. И все. Длинная туша, похожая на крокодилью, появилась в шагах в десяти от плота. В свете факелов тускло блестели глаза». Кура ящера напоминала бугристую, морщинистую кору старого дерева. На спине, сразу за головой, начинались треугольные выросты. Они тянулись до самого хвоста, длинного и мощного. Взмахом такого хвоста чудище могло не то что сбросить кого-то из нас с плота. Снести всех, включая хохолка, да еще и навес с факелами в придачу. «Что там у вас?» — позвала Катя с кормы. «Тише!» — сказал я. «Не шуми! Хохолок, Кирилл, не суйтесь! Шесты в воду!» Течение медленно тащило плот дальше. Ящер оставался на прежнем месте. Он, конечно, заметил нас. Толстое тело изгибалось. Голова поворачивалась вслед. «Что делать, если нападет?» — прошептал Алекс, подходя к нам. «Тебе ничего!» — отрезал я. «А я возьму факел и попробую выжечь ему глаза. А если не...» «Мина!» — сказал болотник. И я мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. «Кирилл, тащи! Только тихо! Не топай! Принеси две! Нет, лучше три!» Он передал мне шест и стал пятиться, пока не исчез из поля зрения. Мы с Болотником и Алексом наблюдали за чудовищем. Хвост дернулся, пустив волну. Закачался травяной остров. Рядом. Вода заплескалась о плот. Я осторожно наклонился, положил шест, а когда выпрям... когда выпрямлялся далеко в глубине болота вспух пузырь гнилостного мертвенного света. Аномалия под названием «Купол» поднялась над кривыми деревцами, высветив их черные уродливые силуэты. Огромной полусферой нависла над округой, замерцала и погасла. Ух, выдохнул я пораженно. «Такие аномалии могут возникать только здесь, на севере, возле могильника». Тусклый свет купола на несколько мгновений исказил все вокруг, смешал тени, озарил грязь мертвенным сиянием. Когда я вновь стал видеть отчетливо, ящер плыл к нам. Он врезался в густой травы, бороздил его и вырвался на свободную воду. «Кирилл!» — заорал я, хватая факел. «Сейчас!» — донеслось сзади. Хвост извивался, качались треугольные наросты, распахнулась блеснув клыками пасть. Зев-туннеля, ведущего в недра чудовищного тела. «Кирилл, сюда!» Плот закачался, к нам бежал хохолок. Бросив топор на бревна, я обеими руками схватил факел. Болотник прыгнул навстречу Кириллу, выхватил у него мину. Пасть раскрылась, вода клокотала пенными струями. Завивалась вокруг клыков шириной с моё запястье. «Назад!» прокричал следопыт. Здоровяк, едва не свалившись в воду, остановился на самом краю и замахнулся секирой. Вынырнувший из него болотник ударил тупым концом мины по обуху и швырнул взрывчатку в глотку чудовища. С криком «Ложись!» Яничком бросился на бревна. Взрыв прозвучал глухо, как из-под земли. Что-то забарабанило вокруг, сипло охнул хохолок. И все смолкло. Но ненадолго наемник выругался — Харкнул на все болото, возмущенно забормотал. я встал на колени, оглядываясь. Рядом лежали болотник с Алексом и Кириллом, возле него валялись две мины. Тушу ящера медленно относила от плота. Голова напоминала расколотое бревно, в рыхлых недрах поблескивали осколки раздробленных взрывом клыков. Все вокруг усеивали влажные ошметки и темные брызги. Я пощупал затылок, мокрый, как и шея со спиной. Несмотря на мое предупреждение, тугодум хохолок не успел лечь, и его облепило с ног до головы. Хрипло ругаясь, наемник спрыгнул в воду рядом с плотом. Глубина оказалась по пояс. Постоял, поливая грудь и плечи, и нырнул с головой. Плот закачался, подошедшая катер оставила ноги пошире, чтобы не упасть. Остальные встали, я через голову стянул грязную рубаху. Хохолок вынырнул, фыркая, полез обратно. Молодец, сказал я, умный парень, теперь на тебе куча пиявок сидит. Плод качнулся сильнее, наткнувшись на что-то. Течение стало неторопливо разворачивать его. По-прежнему стоящий на передке Анчар сказал Мы в грязевом озере.